Глава 35. Айви. Помните, мы просили мисс Джонс выполнить одну нашу просьбу. Она ее выполнила, дозвонилась полицейским, все им объяснила, и они немедленно направились в нашу школу. А здесь, как мы и надеялись, они смогли своими ушами услышать признание директора в убийстве ученицы. Мы отступили назад и смотрели, как полицейские уводят мистера Бартоломью в наручниках. Глаза у директора погасли, запали. Он, наконец, был вынужден признать свое поражение. Когда он проходил мимо Скарлетт, она обожгла его ненавидящим, презрительным взглядом. Мисс Джонс и мисс Финч с озабоченными лицами стояли в коридоре. «Нужно сказать Вайолет и Розе, что они теперь в безопасности», — сказала я. «Конечно», — кивнула мисс Финч. «Пойдемте со мной, я отведу вас к ним». Мы направились к лестнице и поднялись по ней, пройдя сквозь стайку собравшихся на ступенях девочек. Они расступились, пропуская нас. Среди них я заметила Джозефину и Этель. Они с подозрением смотрели на нас. Когда-то Вайлет была их подругой. Интересно, беспокоятся ли они о ней сейчас? Да и помнят ли ее вообще? Подниматься по лестнице мисс Финч было тяжело. Она подволакивала больную ногу хватаясь за перил, когда мы вышли на площадку второго этажа, мисс Финч с трудом переводя дыхание сказала: идите вперед, найдите их сами, если я вам понадоблюсь, позовете меня. Скарлет, моя рука! посмотрела я на сестру. Мы были неподалеку от ванной комнаты. Подержи ее под холодной водой, сказала мисс Финч, обессиленно опираясь спиной о стену. Я метнулась в ванную комнату. И, открыв кран, подставила под струю воды обожженную руку. Боже, какое блаженство! Только сейчас я как следует рассмотрела свой ожог. Он был несильным, скоро пройдет. В ванной, кроме меня, была еще одна девочка. Она вопросительно взглянула на меня, словно спрашивая, что случилось. Чаем ошпарилась! быстро ответила я на ее молчаливый вопрос. Честно говоря, я понятия не имела, где в Руквуде. Можно найти чай, который был бы теплее, чем вода из лужи. Однако мое объяснение, по всей видимости, вполне устроило девочку, и она отвернулась в сторону. Закрыв кран, я выбежала из ванной комнаты. Скарлетт ждала меня на лестничной клетке. «Пойдем», — сказала она и добавила, поморщившись. Вайлет, конечно, ведьма, но иногда и ведьму нужно спасать». Поднявшись на пустынный верхний этаж, Мы начали звать Вайлет. Наши голоса эхом отражались от голых стен. Дойдя почти до конца коридора, мы наконец услышали отклик. Мы здесь. Дверь была заперта снаружи на засов. Я сдвинула в сторону щеколду и толчком открыла дверь. В комнате стояли старые стулья и столы. На стульях сидели Вайлет и Роза. Вас прислала мисс Финч? – спросила Вайлет шмыгая носом. «Как вы нас нашли?» «Мистер Бартоломью арестован», — сказала я. «Вы можете выходить». «Правда?» — не поверила Вайолет, поднимаясь на ноги. Она выглядела измученной. Синяки под глазами, оставшаяся с той страшной ночи, пропахшая дымом одежда, вялый слабый голос. «Вы уверены?» «Это не розыгрыш?» «Не розыгрыш», — подтвердила я, опережая Скарлетт, которая наверняка выразилась бы крепче. И Роза теперь тоже в полной безопасности. Роза посмотрела на меня, покачиваясь взад-вперед на своем стуле, и на ее лице читался немой вопрос. свободно? Я свободна?» Я кивнула ей. Роза перевела взгляд на Вайолет, Хотела получить у нее подтверждение, как я поняла. Вайолет улыбнулась ей, и я впервые за все время видела ее такой счастливой. Правда... Почти тут же лицо Вайлет вновь сделалось серьезным, и она спросила. «Так кто же поджег библиотеку?» «Директор», — ответила я ей. «Правда, о своей вины в этом он еще не признал». «Зачем ему было устраивать пожар в своей собственной школе?» На меня Вайлет взглянула как на сумасшедшую. «Ну, это длинная история», — ответила я. «История...» и на самом деле была длинной. «А мне теперь что делать?» Сейчас Вайолет выглядела просто маленькой девочкой, растерянной маленькой девочкой. Роза протянула руку, коснулась ее ладони. «Теперь вам дадут комнату», — сказала Скарлетт. Вайолет никак не отреагировала на эти слова, будто и не услышала их. «Роза может остаться здесь. Теперь, когда мистер Бартоломью исчез, Учителя не станут больше плясать под его дудку. «Мы все уладим», — добавила я. Роза медленно поднялась на ноги. Она все еще была в одежде, доставшейся ей от пенни, правда, теперь вырванной и пропахшей дымом. Она подошла ближе, посмотрела нам в глаза и сказала. «Спасибо». Вайлет и Роза вернулись в прежнюю комнату Вайлет, где после отчисления Ариадны освободилось место. Роза вошла в комнату так осторожно, словно не была до конца уверена, прочный ли здесь пол. Мисс Финч наблюдала за ними, стоя в дверном проеме. «Прошу вас, мисс», — сказала Вайолет, — «можно ей остаться здесь на совсем? Не хочется, чтобы родственники снова запихнули ее в сумасшедший дом?» «Полагаю, что да», — ответила мисс Финч, и Роза радостно улыбнулась. «Во всяком случае, она сможет оставаться здесь до тех пор, пока мы не найдем для нее что-то более подходящее. Но в подвал она уже не вернется, это точно. Не знаю, правда, разрешат ли ей посещать уроки. Может быть, для начала пошлют помогать на конюшне. Улыбка на лице Розы стала еще больше, еще счастливее. А затем она вытащила из кармана книжку и с гордостью показала ее нам. Это была библиотечная книжка с нарисованным на обложке пони.